Глава 37. К полудню лондонские улицы наполняются сплошным звоном колоколов, призывающих всех и каждого в церкви. Бабушка, Том и я сидим на жёсткой деревянной скамье, и над нами текут в воздухе слова преподобного, вольно пересказывающего священные тексты. И потом Ирод, тайно призвавший волхвов, тщательно расспросил их о времени появления звезды, а потом послал их в Вифлеем сказав, «Идите туда и как следует поищите среди малых детей. Когда же найдете его, дайте мне знать, чтобы я тоже мог прийти и поклониться ему». Я оглядываю церковь. Вокруг меня склоняются в молитве головы. Люди выглядят довольными, счастливыми. В конце концов, это же Рождество. На неровно освещенном витраже изображен ангел, принесший благую весть. У его ног колено преклоненная Мария, с трепетом слушающая божественного посетителя. На ее лице написано благоговение и страх. Она ошеломлена даром, о котором не просила, но который ей, тем не менее, придется принять. И я гадаю, почему нигде не описаны ее ужасные сомнения. И когда Ирод понял, что волхвы посмеялись над ним, впал в крайний гнев и послал за волхвами, и приказал уничтожить всех младенцев в Вифлееме и его окрестностях. Почему нигде нет картины, на которой изображалась бы женщина, говорящая, «Нет, извините, мне такой подарок не нужен. Можете забрать его обратно. Я предпочитаю быть простой овечкой, о которой кто-то заботится, и заниматься домашними делами. Я не желаю быть какой-то святой правозвестницей. Вот такой витраж мне бы очень, очень хотелось увидеть». Луч света просачивается сквозь стёкла, и ангел кажется пылающим, как само солнце. Мне позволено провести день с Фелисити и Энн, чтобы бабушка и Том могли заняться отцом. Миссис Уоррингтон ищет наряды для малышки Полли, отчего у Фелисити отвратительное настроение — подстать моему собственному. Только Энн искренне наслаждается этим днем, ведь это первое на ее памяти Рождество, которое она проводит в настоящем доме да ещё и собирается на бал. У нее голова кругом идет от всего этого, и она терзает нас бесконечными вопросами. «А я должна украсить волосы цветами и жемчугом? Или это слишком уж дурной вкус?» «Дурной вкус», — бормочет Фелисити. «Я вообще не понимаю, почему мы должны брать ее в свой дом. Я бы сказала, что есть куча куда более подходящих родственников». Я сижу возле туалетного столика Фелисити и расчесываю волосы щеткой. Отсчитывая движение, при каждом взмахе щетки, видя перед собой полные боли глаза картика: 64, 65, 66. Они носятся с ней, как будто она настоящая принцесса, осчастливившая нас визитом, ворчит Фелисити. Но она очень хорошенькая малышка, не подумав, заявляет Энн. Я вот думаю, нужны ли духи. Джемма. «А Тому нравятся девушки, которые пользуются дерзкими ароматами?» «Ему нравится запах конюшни», — огрызается Фелисити. «Ты можешь изваляться в навозе. Тогда точно завоюешь его любовь». «Ты слишком сердита сегодня», — недоумевает Энн. «Мне не следовало с ним танцевать. и не должна была позволять ему целовать меня. Но я хотела, чтобы он меня поцеловал. А потом я его оскорбила». «Ох, какая же скука!» — фыркает Фелисити, направляясь к кровати, заваленной чулками, нижними юбками, шелковым бельем. Похоже, все содержимое плотяных шкафов Фелисити вывалено сюда на всеобщее обозрение. И все равно она никак не может найти что-нибудь подходящее. «Никуда я не пойду!» — заявляет вдруг она. В раздражении она падает на кушетку. Ее халат распахивается. Шерстяные челки сползли до самых лодышек. Она и думать забыла о том, чтобы держаться с подобающей скромностью. Но этот бал дает твоя мать, напоминаю я. Ты должна там быть. 67-68. Мне ничего надеть. Я широким жестом обвожу кровать и снова принимаю считать. А почему ты не хочешь надеть какой-нибудь из тех туалетов, что твоя матушка заказала для тебя в Париже? — спрашивает Энн. Она держит в руках платье и прикладывает его к себе так и эдак. Потом делает легкий реверанс, как бы благодаря невидимых сопровождающих. «Они ужасно буржуазные!» — огрызается Фелисити. Эн проводит рукой по водянисту голубому шелку, по бусинкам, которыми расшита изящная линия выреза. «А мне вот это очень нравится». «Вот и надевая его сама». Энн руку, словно обжёгшись. «Да я в него и не влезу». Фелисити фыркает. «Влезла бы, если бы не лопало по утрам столько лепешек. «Да при тут это? Просто это было бы оскорблением для платья». Фелисити вскакивает со вздохом, скорее похожим на стон или рычание. «Зачем ты это делаешь?» «Делаю что?» — не понимает Энн. Принижаешь себя при каждой возможности. Я просто говорю то, что есть. Нет, неправда. Ведь так, Джемма? 87, 88, 89, отвечаю я. Энн, если ты будешь постоянно твердить, что ты ничего не стоишь, люди могут в конце концов в это поверить. Энн пожимает плечами и возвращает платье в свалку на кровати. Люди верят в то, что они видят. Так сделай так, чтобы они видели другое. Как? Надень это платье. Мы можем слегка выпустить его в боках. Сто. Я поворачиваюсь к подругам. Да, но тогда ты сама уже не сможешь его надеть. Фелисити злобно ухмыляется. Вот именно. Ты действительно думаешь, что это хорошая мысль? Спрашиваю я. Платье очень дорогое. Оно, сшитое в Париже по меркам Фелисити. «Но ведь твоя матушка рассердится», — осторожно говорит Энн. «Она будет слишком занята гостями, чтобы заметить, что на нас надета. А сейчас ее больше всего интересует, что ей надеть самой, и будет ли она выглядеть молода. Мне идея кажется неудачной, но Энн снова гладит драгоценный шелк, как будто это котенок, и мне не хочется ее разочаровывать». Фелисити вскакивает. Я позову Франни. При всём её занудстве она изумительная портниха. Франни является на вызов. Когда Фелисити объясняет ей, что нужно сделать, глаза девушки недоверчиво расширяются. А не следует ли сначала спросить миссис Уоррингтон, мисс? Нет, Франни. Это будет сюрприз для моей матушки. Она будет просто счастлива увидеть мисс Брэдшоу такой нарядной. Хорошо, мисс. Франни снимает мерку с Это будет трудно, мисс. Не могу сказать, достаточно ли там запас в швах. Ин краснеет. Ох, не стоит так суетиться. Я надену то платье, в котором была в опере. Франни, — говорит Фелисити, заставляя имя служанки звучать истинной музыкой. Ты ведь очень искусная портниха. Я уверена, что если кто-то и может это сделать, так только ты. Но если я переделаю платье, мисс, «Я уже не смогу вернуть ему прежний вид», — напоминает Франни. «Предоставь это мне», — отмахивается Фелисити, выпроваживая Франни с платьем за дверь. «Ну а теперь посмотрим, сумеем ли мы сделать тебе талию», — говорит Фелисити. И она упирается в стену обеими руками. Она хочет повернуть голову и что-то сказать мне, но Фелисити резко толкает ее. «Не вертись». Но вы же не затянете меня слишком сильно. Затянем, решительно заявляю я. Стой спокойно. Я с силой тяну за шнурки корсета, стараясь сделать талию Н как можно тоньше. «Ох, Боже! задыхается она. Еще! командует Фелисити. Я тяну еще сильнее, и Н выпрямляется едва дыша. У нее даже слезы на глазах выступают. Слишком туго!» — хрипит она. «Ты хочешь надеть это платье?» — язвительно интересуется Фелисити. «Да, но я не хочу умирать из-за него». «Ладно, нам не нужно, чтобы ты свалилась на нас без сознания». Я слегка ослабляю шнуровку, и на лицо Энн возвращаются краски. «Теперь садись». Велю я, подводя Энн к кушетке. Она может сидеть только выпрямившись, как церковный шпиль и дышит тяжело, как загнанная лошадь. «Вообще-то, не так уж это страшно, когда привыкнешь», — шепчет Энн, с трудом улыбаясь. Фелисити падает на кушетку. Врунья. «А вы что-нибудь поняли из выступления Нелл Хокинс?» — спрашивает Энн. «По-моему, она несла чистую ерунду». Энн пытается вздохнуть поглубже. «А как замечательно выглядел Том! Он очень добрый, мне думается». «Да я и сама не вижу в ее словах особого смысла», — отвечаю я. «Подай надежду неприкасаемым, не дай песне умолкнуть. Будь осторожней с красотой. Красота должна уйти». Ну, что-то в этом роде. «Не оставляй путь. Или не сворачивай с пути. Так она говорила. Что бы это могло означать?» Вслух размышляет Энн. «А как насчет скользких проворных нив?» — хихикает Фелисити. А еще, опасайтесь маковых воинов. Они сожрут вас, проглотят, проглотят. Эн тоже начинает хихикать, но корсет быстро обрывает ее веселье. Эн может только улыбаться и хватать ртом в воздух. Она пыталась сказать нам что-то. Я в этом уверена. Я ощущаю необходимость защитить Нел Хокинс. Да будет тебе, Джема. Это была просто чушь. Нел Хокинс безумно как шляпник. «Так откуда она знает о Гаргоне и о Лесе Света? Или о Золотом Тумане?» — возражаю я. «Может, ты сама я рассказала?» «Я не рассказывала!» «Ну, она где-то об этом прочитала». «Нет», — сержусь я. «Я уверена, это было зашифрованное сообщение. И если мы сумеем его расшифровать, мы откроем тайну расположения храма». «Джема, я знаю. Тебе хочется верить, что у Нел есть ключ ко всему этому» но я ее видела и должна заявить. Ты ошибаешься. Ты говоришь прямо как Картик. Я жалею, что упомянула его имя. Что такое, Джемма? Почему ты нахмурилась?» Пытливо спрашивает Энн. «Картик. Он ушел. Ушел? Куда ушел? Удивляется Фелисити, подтягивая чулок и внимательно изучая свою лодыжку. «Вернулся к Ракшана». Я его оскорбила, и он ушел. «И что ты ему сказала?» спрашивает Фелисити. «Сказала, что никогда не думала о нем, как об индейце». «И что тут оскорбительного?» не понимает Фелисити. Она снимает чулок и бросает его на пол. «Джемма, мы сегодня отправимся в сферы. Мне хочется показать Пипе новое платье и пожелать ей веселого Рождества». «Трудно будет скрыться», — опасаюсь я. «Ерунда». Всегда есть возможность удрать от дуэней. Я ведь уже такое проделывала. Мне хочется побыть на балу. Фелисити внимательно смотрит на меня, насмешливо улыбаясь. Тебе хочется побыть с Саймоном Миддлтоном. А я очень надеюсь потанцевать с Томом, признается Энн. Отправимся туда завтра. Бросаю я Фелисити косточку. Ох, да чего же ты мне не нравишься, когда ты вот такая? Ладно. «В один прекрасный день я получу собственную силу. И уж тогда буду посещать сферы в любой момент, как только мне захочется». «Фелисити, не сходи с ума!» — умоляющим тоном произносит Энн. «Всего один вечер подождать. Завтра мы снова будем в сферах». Фелисити отворачивается, не желая нас видеть. «Я скучаю по Пиппе. Она всегда готова на все. Фелисити уходит, обиженная а мы с Энн болтаем обо всякой ерунде и перебираем ленты. Потом Фелисити снова врывается в комнату, как будто ничего и не случилось. За ней спешит Франни. Она осторожно несет на вытянутых руках голубое шелковое платье. «О, давайте поскорее посмотрим, что получилось!» — восклицает Фелисити. Энн ныряет в голубое облако ткани, просовывает руки в рукава. Франни застёгивает крошечные перламутровые пуговки на ее спине. Выглядит чудесно. Энн кружится с таким видом, словно не верит, что отражение в зеркале — ее собственное. «И как? Тебе нравится?» — спрашиваю я, для большего эффекта приподнимая волосы Энн к затылку. Она кивает. «Да, нравится. Спасибо тебе, Фелисити». «Не стоит благодарить». «Моя награда — лицо матушки, когда она нас увидит». «Что ты этим хочешь сказать?» — спрашивает Энн. «Мне казалось, ты говорила, что ей будет безразлично». «Я так говорила?» Фелисити изображает удивление. Я бросаю на Фелисити предостерегающий взгляд, но она не обращает на меня внимания и вытаскивает из кучи на кровати бархатное платье винного цвета. «Франни, ты великолепная портниха, и я считаю, тебе совсем нетрудно будет немножко переделать вот это платье. Я даже уверена, что тебе хватит на это часа». Франни вспыхивает. «И что вы хотите с ним сделать, мисс?» «Просто мне кажется, что вырез этого платья чересчур скромен для юной леди, которая собирается на столь грандиозный бал. Ты согласна?» Франни внимательно изучает вырез. «Полагаю, я смогла бы немножко его увеличить, мисс». «О да, пожалуйста, прямо сейчас», — говорит Фелисити и выпроваживает Франни за дверь. Потом подходит к туалетному столику и зловеще усмехается глядя в зеркало. Да, это должно быть забавно. «За что ты ее так ненавидишь?» — спрашиваю я. «Вообще-то мне все больше и больше нравится Франни. Я имею в виду твою матушку». Фелисити берет пару гранатовых серёг и внимательно их рассматривает. «Мне не слишком нравится ее вкус в смысле выбора туалетов». «Если ты не хочешь об этом говорить... «Не хочу», — отрезает Фелисити. Иной раз Фелисити кажется мне не меньше загадкой, чем храм. Вот только что она была злобной и по-детски незрелой. И вдруг становится милой, душевной, мудрой. Ей хватило доброты, чтобы пригласить Энн на Рождество. И при этом она воспринимает Картика как низшее существо. «Она так мила со мной», — говорит Энн. Фелисити таращится в потолок. «О, это она умеет! Выглядеть милой, весёлой и забавной». Для нее важно, какое она производит впечатление, но только не стоит рассчитывать на нее в чем-то важном. Что-то темное, злое вспыхивает в глазах Фелисити, искажая ее лицо. Что ты хочешь этим сказать? спрашиваю я. Ничего, бормочет Фелисити. И тайна Фелисити Уоррингтон становится еще более глубокой. Чтобы немного отвлечь подруг, я надеваю платье Фелисити из темно-зеленого атласа. Эн застёгивает крючки. Очерчивается моя талия. Мне самой удивительно видеть себя в подобном наряде. Полушария бледной груди виднеется над пенным кружевом и цветами, которыми отделана декольте. Неужели это та самая девушка, которую видят окружающие? Но для Фелисити и Эн я всего лишь средство попасть в сферы. Для бабушки я нечто такое, чему следует придать правильный светский вид. Для Тома я сестра, которую приходится терпеть. Для отца я славная девочка, которая старается не разочаровывать его. Для Саймона я загадка. Для Картика я задание, которое необходимо выполнить. Мое отражение смотрит на меня, ожидая, когда его, наконец, представят остальным. «Привет, девушка в зеркале. Ты Джема Дойл». Я не имею ни малейшего представления, какова ты на самом деле.